Расписавшись в документах старшего следователя, Хас Станар беспрепятственно забрал свой истребитель из арестантских ангаров и покинул станцию АБШ. Прибыв в распоряжение полка, он был немедленно вызван к командиру. Старый полковник с минуту молча разглядывал пилота полным подозрением взглядом, после чего заявил «Докладывайте, пилот!» Почему вы не выходили на связь неделю? Зачем вывели из строя систему навигации? Где находились все это время? И по какой причине опоздали из поиска на 10 с лишним часов? Не думайте, что вам удастся провести меня, как вы без сомнения провели этих простаков из АБШ. Небось, согласились шпионить за мной для них в обмен на прощение? Я вас насквозь вижу, пилот. Отвечайте немедленно, иначе я завтра же инициирую ваш перевод в зону настоящих боевых действий. Но... «Я жду!» Вся эта фраза была выпалена полковником на одном дыхании, и вставить хоть что-то в его монолог было, как обычно, невозможно. Хастанар терпеливо дождался окончания тирады, усмехаясь про себя. «Этого болвана обвести вокруг хвоста будет несложно». Полковник был законченным милитаристом, и все его мысли вертелись исключительно вокруг сражений, желательно покровопролитнее. Бывший ученый вытянулся во фронт. «Господин полковник, прежде чем я начну свой доклад, разрешите просить вас убедиться, что наш разговор сугубо конфиденциален». Он многозначительно скосил глаза в сторону переборки, на которую было выведено изображение с внешних антенн. В самом центре экрана отчетливо виднелась станция гарнизонного АБШ. Командир полка мгновенно сориентировался в обстановке, и его задняя пара рук дернула за несколько управляющих крюков на пульте стационарного постановщика помех. Вспыхнувшие индикаторы сообщили об установлении режима секретности, и полковник щелкнул языком, подавая пилоту знак «Продолжать». «Мне удалось убедить старшего следователя в том, что в моем отчетном рапорте досконально указаны все причины моего проступка», — заявил Хастенар. Но в действительности я утаил одну важную деталь. Моя система навигации вышла из строя не случайно. Я, на самом деле, наткнулся на подозрительное устройство чужих. Думаю, это была мина новейшего производства. Я успел заметить ее совершенно случайно, просто повезло, за считанные доли секунды до срабатывания. «Диверсанты людей разбросали их вокруг ЖШ-9 для испытаний. Они знают, что мы проводим регулярное патрулирование окрестностей, и я в этом уверен. Мина не разрушает корабль, это вызовет немедленную реакцию нашего флота, поэтому цель врагов в другом. Они выводят из строя навигацию, и истребитель становится бесполезен. Он не может вернуться на базу, и в то же время его никто не уничтожал». Мина при срабатывании полностью разрушается. Никаких доказательств нет. Таким образом, масса пилотов может просто пропасть в бездне космоса, а те, кого удастся спасти, заявят о плохом качестве навигации. Командование будет вынуждено снять с боевого дежурства тысячи истребителей для проведения проверки и профилактических работ. Это катастрофически оголит оборону системы и антишпионские мероприятия. «Вот тут-то чужие и нападут на нас. Мы окажемся застигнутыми врасплох». «Надо что-то делать, господин полковник. Я не мог рассказать все это следователю. Вражеская мина самоуничтожилась без следа, а у меня навигация вышла из строя. Невозможно даже засечь координаты места, где это произошло». «Без доказательств АБШ обвинит меня в паникерстве и разжигании пораженческих настроений, но мы не можем подвергать гарнизон столь огромной опасности». Вся моя надежда исключительно на вас, господин полковник. Только вы своей властью можете усилить меры предосторожности. Я единственный настоящий боевой ветеран среди пилотов. И я лучше всех понимаю, что именно ваш подход к организации обороны наиболее разумен. Готов неделями не вылезать из патрулей ради нашей победы. Только отдайте приказ». «Значит, вы все-таки обманули регистратор лжи пилот». Довольно зашипел командир полка. Я был уверен, что это возможно. Он тряхнул искусственной парой рук, имплантированной взамен утерянных в битвах конечностей. Что касается диверсионной активности чужих, я давно подозревал об этом. Командование гарнизона слепо верит разведке и не желает прислушиваться к голосу разума в моем лице. Все мои инициативы урезаются и сдерживаются, но теперь я этого так не оставлю вы уверенный пилот что не сохранилось никаких координат места нахождения секретной мины чужих к сожалению уверен господин полковник отрапортовал хас стонар одержимость командира полка боевыми действиями была общеизвестна равно как и его бесчисленные инициативы по усилению режима обороны гарнизона сомневаться что нехитрые оправдания бывшего ученого мгновенно попадут на благодатную почву не приходилось АБШ перебрала мой истребитель по микронам. Если бы хоть какая-то информация сохранилась, они бы ее нашли. Но я могу указать район приблизительно, по памяти. Если где-то там была установлена мина, значит диверсанты врага посещают те места. Но убедительно прошу вас, господин полковник, если вы вскроете диверсионную сеть людей, не афишировать мой доклад. Иначе АБШ сожрет меня с потрохами. «Это ведь их вотчина искать шпионов противника! Они мне не простят!» «Не беспокойтесь, пилот, никто ничего не узнает!» Полковник потер друг от друга пальцем передних рук, предвкушая предстоящую игру в солдатике. «Занимайте этот пьедестал!» Он указал на место напротив себя. «Здесь обеспечена полнейшая конфиденциальность. Через полчаса я жду от вас подробный доклад» координаты, границы района предположительной активности противника, личные наблюдения, описание действия секретной мины чужих, словом, все, что только можно. Исполнять! Из отсека командира полка Хас Станар выбрался только к исходу суток. Полковник дотошно выжимал из него все соки, и бывшему ученому пришлось изрядно поднапрячься, чтобы не запутаться в подробностях придуманной на ходу сказки. Теперь истребительному полку предстоит тяжелый месяц. Полковник будет гонять всех до седьмого пота, усиливать рейды, проводить углубленные поисковые процедуры, утраивать дозоры и охранения Командование гарнизона, отлично зная о том, что у командира истребительного полка голова явно не на месте от желания повоевать, как всегда замнет все его глобальные инициативы, но самому полку придется туго впрочем все это ерунда по сравнению с той жуткой опасностью в виде ареста а или угрозы быть переведенным в другой гарни... или угрозы быть переведенным в другой гарнизон неизмеримо далеко от заветного астероида на котором его ждет надежно спрятанный экранированный контейнер его содержимое обеспечит Хас стонару огромный заработок а после окончания этой идиотской войны безбедную жизнь Все-таки жаль, что людей вскоре уничтожат. Сбор ЭСС-модулей оказался таким прибыльным делом, не говоря уже о биотехнологиях Содружества. В отличие от Дельфи, человеческие разработки основаны не на живых организмах. Что-то из них вполне можно было бы перенять. Хас Станар, быть может, и не являлся светилом в биологии, но был достаточно хорошим ученым для того, чтобы, побывав в обменном пункте людей, понять невеселую истину. Наука Тхасмуа, слишком зациклившаяся на всякого рода механика электронных усовершенствованиях живых организмов, не сможет разгадать биотехнологии Содружества исключительно на основе обломков оборудования. А учитывая степень опасности и кровожадности древнего боевого флота людей, можно не сомневаться, что отныне все объекты Содружества, захваченные Альянсом, будут попадать нам в руки исключительно в виде обломков. Отогнав от себя невеселые мысли, Хас Станар послал вызов пилоту Сха-Хааса. Девица ответила сразу, судя по заднему плану, она находилась в своем кубрике и собирала вещи. «Привет, красавица!» – пилот галантно зашипел. «Готовишься к отъезду? Когда уходит корабль?» «Через 10 стандартных часов!» – девица по-дружески защелкала кончиком хвоста. «Прилетай ко мне через пять часов. Времени останется достаточно. Успеем поговорить. Расскажешь о своих злоключениях. Я уже было подумала, что тебя не выпустят из АБШ». «Обошлось», – скромно улыбнулся бывший биолог. «Можно даже сказать, не без твоей помощи». «Как интересно!» – Сха-Хааса завибрировала языком от любопытства. «Тогда прилетай прямо сейчас. Поболтаем об этом. Пригодится, когда доберусь до дома». Семейка все равно засыплет вопросами, хоть будет о чем рассказать. Добравшись до казармы истребительного полка, Хастанар направился в кубрик приятельницы, прикидывая, прослушивается ли ее место жительства АБШ. С одной стороны, наивно думать, что нет, с другой, с Ха-Хаса и столь влиятельной семьи, что скандал с прослушкой может запросто стоить руководящих пьедесталов много кому в АБШ. Раздуют такую бучу на тему нарушений прав и свобод личности, что мало не покажется. Хотя, в условиях военного времени, плюс в боевой обстановке, да еще и на передовой, сложно даже определить, как себя вести. Стоит быть предельно осторожным. «Заползай!» – дверь кубрика с ха ха открылась, пропуская бывшего ученого внутрь. «Ну, рассказывай, что стряслось!» Девица, не скрывая любопытства, быстро взобралась на пьедестал напротив и тронула крюк управления службы внутреннего сервиса. Автоматический податчик предложил Хас Станару напиток и пилот несколько секунд наслаждался вкусом. Все-таки хорошо быть богатым, даже в кубрике у нее не стандартные рационы питания, а отдельно оплаченное обеспечение. Он не без удовольствия отметил, что сделал правильный выбор тогда, когда решился на полет к приемщику. После войны он будет жить более чем в достойных условиях. И никакого предательства. Он ведь не продавал чужим никаких государственных или военных секретов, так? Даже возрожденные владельцы собранных им модулей не будут угрозой для боевых пилотов Альянса. Слишком уж они неумелы. Да и их количество смехотворно. Это просто бизнес, причем честный. Собственно говоря, мне сначала не повезло, а потом повезло сразу дважды. Улыбнулся бывший ученый, движением хвоста, поблагодарив приятельницу за угощение. «У одного из наших вышла из строя навигация прямо во время разведывательного поиска в соседней системе. Пришлось разделиться, и мне достался одиночный полет. Я совершил прыжок согласно стандартному маршруту патрулирования, только отошел от места выхода на 4 миллиона километров, и тут у меня тоже накрывается система навигации». «Да еще и вместе с блоком ввода абонентских параметров системы связи. В общем, полный набор. Ни в гарнизон вернуться, ни помощь вызвать». «Кошмар!» — оценила Сха-Хааса. «А подать сигнал бедствия рискованно. Еще чужие услышат». «Вот-вот», — согласно зашипел хастанар «Я тоже так подумал». «В общем, неделю ковырялся в навигации, надеясь исправить. Фактически она чудом заработала. Повезло». Потом меня немедленно взяло в оборот Абэше, где и повезло во второй раз. Следователь прознала нашей с тобой дружбе и не рискнул вешать на меня все мыслимые и немыслимые грехи. Сам-то я не имею ни денег, ни поддержки сильных мира сего. Вообще случайно попал в ЖШ-9. Так что, если бы не ты, очаровательная Сха-Хааса, меня могли бы запросто обвинить в шпионаже, предательстве или паникерстве». «Сабыше станется. Я даже не знаю, как мне отблагодарить тебя». «Да брось!» – фыркнула девица, взмахнув передними руками. «Что ты такое говоришь? Я же ничего не сделала. За меня сработало имя моей семьи». Впрочем, им будет не узнать об этом инциденте. В последнее время политическая ситуация в столице обострилась, и оппозиционные настроения нашего семейства обретают поддержку в массах. «Вот как?» – удивился Хастенар. «Не хотелось бы показаться нетактичным, но, если это не секрет, не расскажешь, что опять делят в верхах?» «Мне казалось, что раса теперь едина, как никогда». «В общем, так и есть, но имеются серьезные расхождения во мнениях касательно новой программы Альянса о всеобщей мобилизации», – ответила Сха-Хаса. «Президент утверждает, что массированный рост армии, позволит стереть чужих с лица Вселенной в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. Мы же считаем, что необходим более разумный подход к подобной тотальной милитаризации. Перевод всей экономики на военные рельсы неизбежно вызовет ее подрыв, что приведет к катастрофическим последствиям. Сам подумай. Они предлагают перепрофилировать все, что не имеет отношения к войне. Если предприятие или социальный институт не участвует в обеспечении армии, он должен быть временно закрыт, а его производственные мощности и сотрудники переданы военным или околовоенным структурам. Вскоре всех вынудят одеваться в военную форму, потому что даже гражданской одежды производиться не будет. Ни развлечений, ни роскоши, ни искусства, ни теоретической науки, не имеющей боевого применения, даже не профильное образование. «Все замораживается до полной победы над врагом. Бред какой-то! Экономика может рухнуть в итоге таких реформ». Конечно, противник неожиданно оказался силен опасен, но армии Альянса столь огромны, что поголовная милитаризация представляется весьма и весьма непродуманным решением. «Да, странно все это», — согласился с ней бывший биолог. «Однако там в столице виднее». У них перед глазами глобальная картина, мы же всей полноты не видим. Как ветеран, неоднократно сталкивавшийся в бою с древними людьми, могу сказать, что и четырехмиллионная группировка оказалась не в силах противостоять человеческому боевому флоту из пяти-шести тысяч кораблей. С другой стороны, это и все, что у них есть, а объединенная мощь Альянса огромна, и основная часть наших флотов еще не достигла этого пространства. «В общем, так сразу и не скажешь, но в позиции твоих родственников есть немалая доля здравого смысла». «Ничего, съезжу домой, разберусь», – пообещала Схахаса. «Вернусь, расскажу. Не думаю, что руководство республики окажется столь слепо, чтобы подвергать такому огромному риску стабильность государства и экономики». Мы же не инсекторат, где можно как угодно чудить. Все равно рабочие за еду отстроят все необходимое. А не согласных разумных низших можно просто съесть за недовольство. У нас общество находится на высочайшей ступени социального развития. Они разговаривали еще какое-то время, после чего Хастенар откланялся и отправился к себе. Да, дождаться возвращения приятельницы из столицы будет крайне любопытно не только старшему следователю. Он и сам с удовольствием послушает ее рассказ. Знать текущие политические тенденции в верхах совсем не лишне, особенно сейчас, когда на некоем астероиде его дожидается заветный контейнер. А теперь необходимо поесть и выспаться, пока еще полковник не успел составить новый план полетов. Судя по всему, теперь истребительный полк заживет относительно спокойной жизнью совсем не скоро.